Глава 38. Уж лучше беспокойство в сомнении, чем упокоенность в заблуждении. Алессандро Манзони, итальянский писатель. Одним из ценнейших качеств разведчика нелегала является способность использовать любые житейские обстоятельства на пользу своей деятельности. Со временем это прочно вошло в привычку супругов Гаттье. Кэтрин по-особенному трепетно относилась к вечерним часам, когда ужин был завершён и день, наконец, подходил к концу. Близнецы удалялись в свои комнаты. В гостиной становилось тихо-тихо, как в родительском доме поздним вечером. Жорж сидел в кресле перед камином и просматривал газеты. Но сегодня Кэтрин не могла успокоиться. Она вернулась на кухню, открыла холодильник и достала две банки пива. Затем прошла в гостиную, присела на подлокотник кресла рядом с мужем и спросила: "Дорогой, может, пиво попьём на свежем воздухе?" Жорж сразу понял, что жена хочет сказать ему что-то важное, и ответил: "Чудесная идея, идём". Все взо стол на патио, муж открыл банки, и одну из них протянул Кэтрин, при этом внимательно посмотрев на неё, а та, сделав глоток, произнесла: "Я не могу найти пузырёк с чернилами". Как Он ведь в аптечке хранился. Да, хранился, подтвердила супруга. Но теперь там его нет. Может, ты его положила не туда? предположил Жорж. Вряд ли, я уже везде искала, ответила Кэтрин. А выбросить не могла вместе с просроченными лекарствами. Категорически нет, уверенно произнесла супруга. Но где-то ведь они должны быть? спросил Жорж и продолжил. Когда мы последний раз пользовались чернилами? Давно уже. С тех пор, как мы работаем по новому методу, они были так, на всякий случай. «Ладно. Завтра еще раз поищем вместе». Подвел итог Жорж, сделал несколько глотков пива и продолжил. «Мне сегодня в офис позвонила незнакомая женщина. Представилась с Джессикой. Сказала, что занимается той же темой, связанной с экономической тематикой исследований, что и я. Предложила встретиться». «Откуда она знает, чем ты занимаешься?» С недоверием в голосе спросила Кэтрин. Вот и я об этом же подумал, но теоретически мог кто-то из моих коллег сказать, ответил Жорж, поднялся с места и продолжил. Я пойду ещё пиво возьму, тебе захватить? Да, давай ещё по баночке, согласилась жена. Муж пошёл в дом, через минуту вернулся с пивом. Поставил банки на стол и достал из кармана сотовый телефон супруге, который он только что захватил из дома протянул ей и сказал: "Там у тебя два непринятых вызова. Посмотри, может, важное?" Кэтрин глянула на дисплей и произнесла: "Это Стив, помощник Обамы. Надо бы перезвонить. Мне кажется, он к тебе не равнодушен". "Я тоже так думаю", улыбнулась Кэтрин. "Сделка давно завершена, лофт оформлен и отремонтирован". Она набрала номер и начала говорить: "Ты звонил, Стив? Да, свободно. Когда? Хорошо. Я перед тем как выйти, тебе перезвоню. Что? Нетерпеливо спросил Жорж. Ты представляешь, этот господин пригласил меня завтра на обед в ресторан. Супруга, не договорив фразу, ушла в дом и вернулась уже без телефона, села за стол и продолжила. Уже давно подошло время считывать информацию с жучков, а тут такой случай подходящий подворачивается. Ну вот завтра и повстречаемся. Усмехнулся Жорж ты со Стивеном, а я с незнакомкой Джессикой. На следующий день Близнецов опять пришлось отправить команде Верна. За час до обеда в ресторане Кэтрин вышла из дома. Жорж отправился на рандеву с незнакомкой чуть раньше. Несмотря на кажущуюся заурядность задания, Готье и на этот раз не изменила своему правилу и всю дорогу тщательно проверялась. За несколько минут до времени, назначенного для встречи в ресторане Кэтрин подходила к лофту Моррисона. Устройство, с помощью которого Готье намеревалась снять информацию с жучков, находилось в ее сумочке и было готово к работе. К сожалению, оно позволяло работать только на расстоянии не более полутора десятков ярдов, а для этого надо было быть почти у входных дверей лофта. Кэтрин вынула из кармана сотовый телефон, набрала номер Моррисона и, услышав его голос, произнесла «Кэтрин» Стив, ты уже на месте, в ресторане? Да, ответил тот. Извини, пожалуйста, я задерживаюсь минут на 20. Не уходи, скоро буду. О'кей? Разумеется, ответил Стивен. Теперь можно было приступить к работе. Нежелательная встреча исключалась. Гатье вошла в вестибюль, неторопливо подошла к панели со звонками в квартиры, отыскала имя Моррисона и нажала кнопку. Как и ожидалось, ответа из его лофта не последовало. Она своими ключами открыла дверь, и через 3 минуты, выполнив задачу, Кэтрин уже направлялась в сторону станции метро. Стивен терпеливо дожидался её за дальним столиком в глубине скромного итальянского ресторана. Чтобы скрасить одиночество, он потягивал красное вино из элегантного бокала. Увидев Кэтрин, Стив бодро поднялся ей навстречу. Джет Мוריсон был ещё более изысканно, чем при первой встрече. Мужчина явно пытался её очаровать. Он помог Кэтрин устроиться за столом, сам расположился напротив, протянул меню и произнёс: "Выбирай". "Спасибо. С твоего позволения, я буду рассчитываться сама". "Но ведь это я тебя пригласил, поэтому мне бы хотелось самому". Смутился мужчина. "Хорошо, тогда в следующий раз платить буду я". "Отлично" согласился стив явно обрадовавшись перспективе ещё одной встречи некоторое время прошло в обсуждении достоинств и недостатков итальянской кухни европейских квин и гастрономических пристрастий собеседников в конце концов стивен явно стараясь произвести впечатление на кэтрин сказал вероятно в скором времени меня ждёт повышение в должности какое же ты сам решил баллотироваться в сенат рыштата Нет, но мой шеф готовится к важной избирательной кампании. Я тебе больше скажу. В кулуарах Демократической партии Бараку прочат победу на выборах. Чудесно, обрадовалась Гетье. Тогда я позабочусь, чтобы у него была самая изысканная квартира в Вашингтоне. Думаю, в этом не будет необходимости, смеясь, произнёс Стив. Это почему? Ты не веришь в мои деловые качества? в твоих способностях я не сомневаюсь. Проверил на себе только, что только сделал вид, что обиделась, спросила Кэтрин. Она сейчас чуть-чуть кокетничала, чтобы спровоцировать Моррисона на дальнейшие откровения. Только президенты живут в белом доме, закончил фразу Стив. Так он метит в президенты, с восторгом произнесла Кэтрин. А Моррисон с пылом начал убеждать её, что такое развитие событий вполне возможно, и приводил ей довольно серьёзные аргументы, ссылаясь на мнения лидеров Демократической партии и видных политиков США. Через пару часов, твёрдо пообещав Стивену очередную встречу, Кэтрин отправилась домой. Жоржжа она застала играющим с близнецами в футбол на лужайке перед крыльцом и сразу же предложила прогуляться в ближайшем парке. Стоило больших трудов убедить вошедших в азарт Питера и Пола прекратить игру с облознивым посещением кафе Мороженого. По дороге в парк Жорж, чуть отстав от детей, первым начал рассказывать об итогах его ран-деву. Джессика мне показалась немного странной женщиной, начал он своё повествование. Да и вопросом она владеет плохо, а ведь она позиционировала себя специалистом по теме, над которой я работаю что совсем не разбирается, кое-что знает, но ощущение такое, будто просто заучила основную проблематику, но дело даже не в этом. Она всё время пыталась меня расспрашивать о моих родственниках, предках, потом вдруг сбилась на русскую национальную тематику. Ты можешь это как-то объяснить? встревоженно спросила Кэтрин. Нет. А что-нибудь ещё странное было в её поведении? Вроде нет. Только С сомнением в голосе произнёс Жорж. Что только? Знаешь, в один момент я почувствовал исходящий от неё неприятный запах пота. Мне показалось, что это было от чрезмерного волнения, сказал супруг. Вот так, ни с того ни с сего прямо резко запахло, удивилась Кэтрин. Именно. Даже никакой дезодорант не спас. Как раз в тот момент Когда я попытался вытянуть её на дискуссию о бюджетной политике правительства России, вместо ответов эта женщина пустилась рассуждать о том, какие привычки имеют её друзья со славянскими корнями и задавать мне странные вопросы. Как ты на это отреагировал? Сказал, что я всего лишь политолог и экономист, а не специалист по национальным особенностям и характерам. Усмехнулся Жорж Тем временем всё семейство вошло в кафе, и дети начали рассаживаться за свободный столик. Подошёл официант, подал меню и застыл в ожидании. "Минуточку", ответила Кэтрин, открыла меню и продолжила. "Мы вас пригласим". Через несколько минут заказ был сделан, но разговор удалось продолжить только после того, как сыновья покончили с мороженым и убежали на детскую площадку. Странно всё это. Сказал Жорж и умолк, вопросительно глядя на супругу, а потом добавил: "Больше ничего особенного не замечала?" "У меня аккумулятор у сотового стал быстро садиться", ответила супруга. "Подозреваешь прослушку? Исключать нам ничего нельзя, в любом случае надо начать тщательно проверяться и немедленно обо всём сообщить в центр". На следующий день в центр было отправлено сообщение с описанием странных событий и подозрений впервые за долгие годы командировки Гаттье отправляли в Москву настолько тревожную шифровку